Глава 34. Брожение умов. Пастор, придя домой, долго ходил из угла в угол по своему кабинету, задевая ногами легкие походные стулья и столики из бамбукового тростника. Как многие англичане в Индии, он не обзаводился основательной мебелью, считая свое пребывание кратковременным. И так проходили годы. Кингсли был в чрезвычайном волнении. Он сжимал руки так, что хрустели пальцы. Он хватался за голову. Что произошло? Чудо! Одно из чудес, о которых он так много и красноречиво разглагольствовал в проповедях. «Есть Бог!» — вспомнил он чей-то возглас в церкви. «Но ведь это невозможно!» Против чудес восставал его практический разум, англичанина 20 века. А если он не верит в возможность чуда, то значит не верит и в Бога? Эта пришедшая вдруг мысль поразила его. Он знал, что религия нужна, и он был одним из чиновников, усердно выполняющих свою работу. Простым людям трудно справиться, и в его обязанность входило поддерживать эту веру. И вдруг появляется этот мальчишка Бен и переворачивает все вверх дном, ставит его, пастора, перед самим собой в нелепейшее положение. Конечно, Бен не заставит его поверить в чудо Бога, чудо Творца. Но все же, что значит это сверхъестественное явление? Как понять его? Как держаться дальше? Очень заманчиво использовать Бена. Но это рискованная игра, в которой можно скомпрометировать и себя, и миссионерство, и англичан. А отлично бы использовать, сколько можно обратить неверных. Какой блестящий представить отчет. Пока пастор в сотый раз измерял свой кабинет, блаженная тетушка Флоренса стояла с молитвенно сложенными руками в комнате Ариэля. Восторженно смотрела на него и говорила. «Значит, ты можешь двигать и горы? Прошу тебя, милый Бен, сделай это чудо. Видишь гору?» И она кивнула головой в сторону окна. «Отодвинь ее подальше. Из-за этой горы я никогда не вижу солнца в моей комнате». «Это могло бы погубить людей и животных, находящихся на горе и в ее окрестностях», — уклончиво отвечал Ариэль. «Тетушка задумалась». Жажда чудес обуревала ее. «Ну пусть хоть стол сдвинется с места, и можешь ты сделать меня молодою, или перенести меня в Англию. Пусть, по слову твоему, распустится этот увядший цветок, ну избавь меня, по крайней мере, от камней в печени». «Нельзя искушать Господа понапрасну», — отвечал Ариэль, которому надоело настойчивость тетушки Флоренции. «Как понапрасну! Камни в печени причиняют мне ужасные боли! Операции же я боюсь, как...» «Значит, вас Бог наказал камнями в печени!» Флоренцо замолчала, вспоминая грехи, за которые Бог мог наказать ее камнями в печени. Все-таки чудотворцы и несговорчивые люди. Предложить ему подарок? Еще обидится, скажет, что это симония, торговля чудесами». Вот если самой заполучить такое горчичное семечко веры. Слушай, Бен, не сердись. Но, может быть, ты смог бы передать мне немножечко своей веры, хоть с пылинку. Это зависит от вас. Верьте, и дастся по вере вашей. Тетушка Флоренцо зажмурилась, сжала кулаки, покраснела от натуги. Верю, что поднимусь на воздух. Верю, Господи, верю. Она приподнималась на носках. «Кажется, уже... Боже, неужели... Как страшно! Кажется, поднимаюсь... Верю, верю, верю, верю!» Она крепко зажмурила глаза. Ариэль, окончательно потеряв терпение, вдруг схватил тетушку Флоренсу, вмиг посадил ее на шкаф и выбежал из комнаты. На лестнице он едва не сбил с ног пастова. «Иди за мной, Бен!» Пастор привел Ариэля в свой кабинет, усадил в кресло, долго шагал по комнате. Наконец он сказал, «Слушай, Бен, как ты это делаешь?» «Повери моей», – скромно ответил тот. Пастор хотел вспылить, но сдержался. «Покажи ноги», – приказал он. Кингсли нагнулся и кряхтя осмотрел. «Ноги как ноги, на подошвах никаких пружинок, аппаратов». «Не научили ли тебя левитации факиры?» – спросил он, хотя всегда утверждал, что левитация – досужие вымыслы праздных туристов. Но теперь ему легче было поверить в чудеса факиров, все-таки это могли быть только ловкие фокусы, чем в чудо христианского бога. «Я не знаю, что такое левитация», – простодушно возразил Ариэль. «Ну хорошо, если ты сейчас обманываешь меня, то обманываешь Бога, и Он накажет тебя, пошлет проказу. А если ты не обманываешь, то желаешь ли послужить Ему?» «Вся моя жизнь принадлежит Богу, творящему чудеса», — ответил Ариэль. «Хорошо, иди, Бен». И когда Ариэль вышел, пастор сказал, «Жребий брошен, будь что будет». Это все-таки лучший выход из положения. Я использую Бена, чтобы он не представлял собою. Обращу в христианство массу язычников, составлю блестящий отчет и уеду в Англию со славой великого миссионера. А потом мой преемник пусть разделывается тут совсем, как знает. И ему уже грезились награды, столичный ректорат, а может быть и епископство. В кабинет вбежала Сусанна, размахивая газетами. «Отец, я всегда говорила, что твой Бен – авантюрист. Вот смотри, в газетах пишут о летающем человеке. Это, конечно, он». «Но он все-таки летает, этот человек. И летчики летают, и жуки летают, но не выдают себя за чудотворцев». «Слушай, Сусанна, если ты хочешь скорее вернуться в Лондон, «Не показывай никому газет, ничего, ни с кем не говори о Бене и не вмешивайся ни во что. Прошу тебя. Это продлится всего несколько дней, и тогда, даю тебе слово, мы поедем в Англию окончательно». Риль уже не застал тетушки на шкафу. Призвав на помощь Веру, она хотела плавно спуститься со шкафа, но упала, ушибла колени, упрекнула себя в недостатке Веры и отправилась в свою темноватую комнату. Известие о чуде в церкви разнеслось по всем окрестностям. Можно было подумать, что Ариэль свел людей с ума. Тетушка все время то подпрыгивала, зажмурив глаза, то свирепо уставив их на кастрюли или ножницы, шипела: "Поднимись, поднимись, верю". Возле кухни прыгал Джон, чётно пытаясь подняться на воздух и выкрикивая: "Верую, хоп, мало веры, ещё, верую, хоп, ещё, прибавилось веры, верую, хоп". В деревнях люди прыгали с крыш, пытались ходить по воде, фанатически кричали «Верую», ушибались, вязли в тине. Но, увы, ни у кого не находилось веры, даже с горчичное зернышко. Или же всесилие веры было обманом, о чем уже громко говорили наиболее пострадавшие. Терять время не приходилось. На дверях церкви пастор наклеил объявление о предстоящем торжественном молебне по случаю дарования чуда.